Неудачный замысел Утро встретило меня визитом Кула. Он вежливо постучался и после традиционных приветствий и пожеланий здоровья попросил следовать за ним на встречу с советом. На мой вопрос, почему пригласили только меня, а не всю группу, он ответил смутными оправданиями, сославшись на просьбу старших. Ну а напарницу свою я могу взять хотя бы. Если вы считаете, что ее присутствие столь необходимо, то да, но только ее. Оставив своих товарищей, мы с Анти проследовали за провожатым. Мои питомцы немного занервничали, но команду ждать на месте выполнили. Интересное все же подобие города. Я осматривал все, что попадалось с большим интересом. К примеру, Вот сколько времени они тут живут в практической изоляции? По словам моей подруги, долго? Нет, очень долго. Если не принимать во внимание, что здешние обитатели являются как бы захватчиками, то устроились они достаточно неплохо. Да, скорее всего, захватили, потом изучили часть технологий и пользуются. Вот только у хозяйки их свой взгляд на такое поведение касался. — Ну, посмотрим, что там нам скажут старшие. На подходе к административному центру нас встретил Мон, который попросил сдать наше оружие. Вид у него был сумрачный, а во взгляде читалась тень неприязни. Оглядел с нескрываемым удивлением, потому что, по его мнению, я должен был сейчас валяться в койке и загибаться от боли. — Ну и как тебе она? Анти, несмотря на меня, задала неожиданный вопрос. — Кто? — поинтересовался я, опешив. — Да не стройте себе идиота. Лагера, конечно. — В смысле, как? — Да я сканировала твои мысли и все знаю. — Не понял? Ты что, ревнуешь? Я не выдержал и рассмеялся. — Не знаю, что это такое, но мне не нравится твоя реакция на нее. Развиваться нашей перебранке было не суждено. так как Мон еще более разозлился, не поняв причину моего веселья. — Хорошо, все уже собрались, — раздраженно указал он на вход. Мы поднялись на лифте в коридор, ведущий к залу, и проследовали внутрь, где уже присутствовали пятеро человек, надо полагать, старших. Одним из ожидающих был руководитель исследовательской группы, которая занималась артефактами, в том числе и кораблями, обнаруженными в идеальном состоянии. Люмель, так его звали, всю свою сознательную жизнь посвятил науке, как и его отец. Он хорошо помнил его последнее напутствие. «Сын, приложи все усилия на поиски способа подчинения артефактного флота, и тогда все смогут вырваться отсюда и вернуться домой». во главе самой мощной галактической армии. Однако шли годы, а прогресса в исследованиях все еще не было. И вот он узнает, что взявшийся неизвестно откуда пришлый человек, совершенно не прилагая никаких усилий, привел в активный режим малый разведывательный челнок древних. Как ему удалось... Естественно, он первый подал прошение совету на присутствие при разговоре, надеясь впоследствии заполучить этого чужака для масштабного и всеобъемлющего изучения. Мечты! Уж если бы ему дали возможность, он бы разобрал его досконально и разгадал эту загадку. «Добро пожаловать на совет города. Мы так назвали наше обитаемое пространство». чтобы не забывать о нормальной жизни. — Просим вас представиться, — произнес солидный мужчина, когда мы остановились перед встречающими. Он первым из вежливости представил собравшихся. Это, как я и предположил с самого начала, был глава по имени Норрелл. Рядом с ним стояла женщина средних лет по имени Мита. Она занималась социальными вопросами населения. Далее какой-то невзрачный мужичок по имени Лемель, отвечавший за науку в целом, и двое представителей военных Клод и Дан. Меня зовут Анти. Моя напарница пришла мне на помощь, видя мое замешательство. Имени я своего не знал до сих пор, а моего друга зовите другой. Оригинальное имя. Ну, а откуда вы? Продолжал задавать вопросы старший. Из закрытого кластера после разрыва фугаса выжившие инженерные группы объединились и долгое время пробовали в автономном существовании. На лету соврала анти. Мы их потомки отправились в разведывательную экспедицию и отклонились от маршрута. Да, еще мы нашли паренька и хотим вернуть его родителям. Его брат вроде бы состоит в команде искателей, больше он о себе не рассказал. «И куда же вы направлялись? Может, мы сможем вам оказать содействие?» «Не доверяю я им!» — в моих мыслях четко прозвучал голос напарницы. «Слишком все как-то мягко, особенно после вчерашнего представления. Подозрительно, ты не находишь?» «Есть такое ощущение, но выбор у нас небольшой, поэтому давай посмотрим, чем все это закончится». — мысленно ответил я. — А вслух продолжила. — Вы можете оказать помощь, если проводите комиссию доступа к меридиану коммуникаций. Он должен находиться рядом с вашим обитаемым пространством. Мы как раз спешили к нему, но баррикады и завалы, устроенные вами, помешали продвижению. — И куда дальше планируете отправиться, когда воспользуетесь этой связующей артерией? Вы в курсе, что они созданы вместе со сферой и пересекают ее всю, принадлежат непосредственно ей? Задал следующий вопрос Люмель. Ему чертовски не хотелось отпускать этих чудаков. Да, мы знаем об этом. А что касается нашего основного маршрута, то наше руководство запретило нам распространять эту информацию. Ну, вы понимаете? Анти многозначительно посмотрела на собравшихся. «А что, если мы предложим вам немного погостить и, скажем, поделиться информацией о возможности управления артефактами, кораблями, к примеру?» «Ну вот в этом мы бессильны, потому что сами не знаем, как это получилось. Поэтому рады бы помочь, но, увы». — Да, и срочность нашей миссии не позволит задержаться на продолжительное время. — Жаль. Все же не откажите пообедать хотя бы. И приятно было познакомиться. — А вы, мальчики, не волнуйтесь. Мы займемся поисками его родителей. Не так ли, Клод? На последней фразе, обращенной к одному из высокопоставленных военных, вопрошающий сделал ударение, что не осталось незамеченным нами. — Монти, будь внимательна, сейчас они предпримут какую-нибудь гадость. — Поняла? — Ну, тогда мы хотели бы вернуться к нашим товарищам. Проводите? — Пойдемте, — пригласил Мон, все время находившийся рядом. Подойдя к двери, я заметил, что количество сопровождающих бойцов увеличилось, а моя напарница стала похожа на сжатую пружину. Внешне этого заметно не было, но я чувствовал ее настрой, уже двигаясь по коридору в направлении к лифту. В него нас вошло всего четверо, мы и двое сопровождающих. Другого подходящего момента могло и не быть, поэтому я решился на активные действия. Одновременно и не сговариваясь с подругой, я ударом своего затылка попал в переносицу, стоящему сзади, и, разворачиваясь, добавил уже локтем в область шеи. А Анти, воспользовавшись, что ее оппонент отвлекся на нас, четким ударом в висок с разворота вывела своего противника из сознания. Остановили движение лифта. — Выбираемся в шахту и спускаемся на самый нижний уровень под обитаемый ярус, — скомандовала напарница. — Быстрее! — Вот, как всегда, девушки любят командовать. Можно было подумать, что есть еще, как минимум, Парочка маршрутов или планов действий. Естественно, нам необходимо вниз. Существует вероятность, что проворавшись в коммуникационно-технические тоннели, мы сможем добраться до оставленных нами товарищах. Естественно, за своих ксеноморфов я не беспокоился. Их можно только изолировать, не оставив возможности свободно передвигаться по обитаемому пространству. А вот остальных. Могли взять и в заложники, а это проще пареной репы, а потом видеть из меня веревки или что у них там запланировано. Об этом я рассуждал, спуская следом за анти по шахте. Достигнув самой нижней точки, я вскрыл вентиляционную заглушку. Тут пригодился мой кинжал, который по непонятной причине у меня не изъяли, и мы пробрались внутрь. Теперь следовало сориентироваться в пространстве. — Анти, ты не помнишь, в какой стороне находилось наше временное жилище? — саркастически поинтересовался, по очереди глядя на четыре ответвления, ведущие в разные стороны. — Знаешь что, попробуй уже включить свои приобретенные способности, — фыркнула она мне. — Ты уже давно должен уметь многое, что заложено в тебя. Взять под свой контроль сферу ты смог, а маршрут просчитать. Давай, напряги извилины и включи воображение. Я пожал плечами и начал пытаться сосредоточиться на наших оставленных друзьях. Ну а что еще делать? В голове пронесся вихрь последних событий и... Вдруг стал формироваться трехмерный образ всего пространства населенного сектора, в котором находился город и сопутствующие сооружения. Великие множество маркеров... Отмечали положение каких-то пока непонятных и мне движущихся объектов? Что это может быть? Задал я сам себе вопрос. Объекты не были сконцентрированы в обитаемой и густо заселенной части, а находились в промышленных зонах ближе к границам сектора, в том числе и глубже. Значит, это не люди, а кто? Лаира уже собиралась идти к друзьям, когда раздался настойчивый стук в дверь, открыв, увидела перед собой вооруженную группу. — Кул, что случилось и... — Почему ты целишься в меня?